Глава пятьдесят первая. Тайтек играл на скрипке. Той самой земной скрипке, которую подарил матушке очередной поклонник в знак своей любви и признательности. «Скрипка стоила безумных денег», — так сказал отец, и потребовал вернуть слишком дорогой подарок. Матушка пожала плечами и ответила «Скрипка» что только столь низкий, далёкий от понимания истинных ценностей человек будет всё измерять в деньгах. Подарок она не вернула, а зато нашла учителя, который взялся сделать из ребёнка музыканта гениального. Гениального не получилось, поскольку выяснилось, что и со слухом у Тайтека всё было отнюдь не гениально, и с чувством ритма, и с желанием. Ту самую скрипку ему, конечно, не доверили. Сейчас она хранится в специальном отделении первого банка, но сделали точную копию, как он её ненавидел. И эти ежедневные уроки, после которых ломило плечо и шею, болели руки, и пальцы казались деревянными. А теперь он играл легко, непринуждённо, будто находился не в собственном забытье, а в матушкиной фантазии. И она, сидя в зале, Единственный зритель плакала от восторга. Глупость какая. Нет, плакала матушка часто, полагая, что искренний человек не станет подавлять эмоции. Но фантазия эта Тайтэку принадлежала. И осознав этот факт, он стёр, что зал, что матушку. А вот от скрипки так легко избавиться не получилось, приросла к рукам. Но руки он ощущал И тело собственное тоже, пожалуй, и всё, что происходило в этом теле. Интересно. Это было минутой просветления перед агонией, или лекарство всё-таки действует? Тайтэк попытался сосредоточиться на ощущениях, а вместо этого услышал: "Какой он бледненький". Он уже 2 недели в искусственной коме? Этот голос он узнал и странно обрадовался. хотя от для радости причин не было совершенно к тому же у него всё ещё чума бедненький и это узнал но совсем не обрадовался поскольку заныла нога напоминая что при хорошенькие и не слишком умные девочки часто подобрате душевной совершают страшные вещи например пытаются лечить паралич укусом шершня ему уже лучше Захарова говорила спокойно. Что-то незаметно, возразила Алина. По тебе тоже сперва незаметно было. Ответом стал вздох, и ещё один, и робкое: "А эти язвы, потом, когда пройдут, следы ведь останутся? Все непременно". Показалось, что это прозвучало с некоторой долей удовлетворения. Ужас какой. Третий вздох был ещё более тяжёлым, и Алину стало жаль немного. Если бы Тайтек мог говорить, он сказал бы, что не стоит переживать из-за такой мелочи, как шрамы. В конце концов, всегда можно зашлифовать кожу или сделать пересадку или просто модифицировать лицо, как многие делают. Впрочем, Алина и сама додумалась, кажется. Ничего. Мама сказала, что она оплатит клинику. И я снова буду красавицей. Как ты? Как я? Вряд ли. Тип другой. А что ты будешь делать? Ну, дальше, потом, когда нас выпустят. А ещё не факт, что выпустят. Да ладно. Не могут же они нас вечно тут держать. Вечно нет, но пару лет вполне. Пару месяцев так точно. Ужас какой. Ужас был, пока продукты не доставляли и капсулы приходилось считать. А так сносно. Вон даже аквапарк открывают для желающих. Считай, что твой отдых слегка затянулся. А может и к лучшему. Тон, которым это было сказано, Тай-Теку не понравился. Вот совершенно. При том, что он точно не сказал бы, что именно не так с этим тоном. Там внизу... Он точно куда-нибудь исчезнет. А здесь ему удиваться некуда, понимающе произнесла Захарова. И что планируешь? Не знаю пока. Сердце подскажет. Нельзя полагаться на одно лишь сердце. Теперь Захарова говорила снисходительно. План должен быть. Как у тебя? А теперь показалось, что Алина пытается уколоть Как у меня. Впрочем, от около захарат махнулась. Ему понадобится помощь? Я помогу. Ты сама на ногах с трудом стоишь. Я встану. Я придумала. От этого радостного восклица, Тайтек вздрогнул. Появилось острое желание немедленно вернуться к скрипке и матушке в беспамятство, где было, если разобраться, тихо. Уютно, и главное, никаких посторонних женщин не наблюдалось. Я буду за ним ухаживать, и он поймёт, что мы созданы друг для друга. Это вряд ли. Ты? Ты просто сама. Алина аж задохнулась от возмущения. Ты хочешь забрать его себе? А я? Как же я? Я может, люблю. Кого? «Его!» «Точно?» «Уверена!» Произнесла она так, что Тай-Тек и сам поверил, что любит, вот просто любит, больше всего на свете. Разве что кроме шоколадного мороженого. «Мы созданы друг для друга! Сама посуди, эта встреча не случайна! Боги свели нас, чтобы мы спасли друг друга и весь мир!» «Да!» Захара не скрывала свой скепсис. Конечно. Смотри, если бы не я, он бы не излечился от паралича и не смог бы говорить. А если бы не он, я была бы мертва. Моя мама была бы мертва, отец, все бы умерли. Она всхлипнула. А Тайтек зажмурился, понимая, что не так страшна любовь женщины, как её благодарность. А это ли не знак свыше? Он почти видел светящееся вдохновением в лицо Алины, взгляд её, в котором читалась решимость преодолеть все препятствия на пути к совместному счастливому будущему, первым среди которых было несогласие самого Тайтека. Я сумею. Я сумеешь, конечно, сумеешь. А вот Захара с трудом сдерживало смех. Я буду первой женой, а ты любимый «Я буду единственной!» «Это вряд ли. Знаешь, сколько желающих появится на молодого, холостого и состоятельного спасителя человечества. Одной тебе не справится. Но созвездия признают все формы браков, так что...» Захара выразительно замолчала, позволяя Алине додумать самой. «И тай-теку. Стало не просто не по себе». Он и прежде был известен, но в узких кругах, а теперь выходит круги станут не слишком узкими. Все вместе мы справимся, подсказала Захара. Главное, ему не говори. Чего не говорить? Ничего не говори. Не стоит пугать мужчину грядущим счастьем. А потом стало тихо, настолько, что от тишины этой Тайтек заскочал причём настолько, что принялся вспоминать ноты той единственной пьесы, которую он сумел доиграть до конца. Ноты вспоминались, подсказывая, что по крайней мере, долговсорочная память не пострадала. А что пострадало? Самолюбие, пожалуй. Себя стало жаль, потом ещё жальче. И от жалости этой рассыпалась прахом несуществующая скрипка. ты ведь пришёл в сознание. Теперь Захарова была одна. Это хорошо. Думаю, у тебя есть вопросы, поэтому я расскажу. Она села рядом, близко. Тай так не мог ощущать этой близости, понимая, что находится в плену реанимационной капсулы, но вот это не любовь. Любовь это глупости, а он умный человек. Просто тревожность повышена, что объяснимо, и размыто чувство яви. Прошло три недели. Три — это двадцать один день. Это много проклятия. Мы живы, большей частью. Вообще это удивительно. На чудо похоже, не иначе. Но погибли четверо. К сожалению, один из пассажиров заперся в каюте и пил. много пил. В итоге чума наложилась на алкогольную интоксикацию, и первой отказала печень. Мы ничего не смогли сделать. Четверо. Это много или мало? Странно. Тайты к раньше сказал бы, что результат отличнейший, что процент ниже ожидаемого, ведь на корабле были тысячи людей. А теперь ему было совестно, что эти четыре человека погибли, будто он их убил. и рациональное чувство. Второй приступ аппендицита, переросший в перитонит. Спасти не удалось. Мы пытались, но если бы не чума, а лекарство действует только медленно. Времени же ему не хватило. Хуже всего, что он оказался мужем первой советницы. Путешествовали инкогнито, годовщина свадьбы. И, кажется, она его любила. Его тоже стало жаль и советницу. Кажется, тайтек стал черезчур жалостливым. Она не считает нас виноватыми, но, насколько знаю, идут аресты. И попадут под суд очень многие. Безопасников здесь едва ли не больше, чем пассажиров. Твой приятель не вылезает из допросов, даже на поверхностное сканирование согласился. А эта тварь, которая всё затеяла, Представляешь, умерла. Третья жертва. А четвёртая? Кто был четвёртым? Пассажирка от вакцинации отказалась. Потом симптомы скрывала до последнего, пока не стало поздно. Хотя там ураганный менингит. От первых симптомов до финала прошло 2 часа всего. У неё двое детей остались. Но отец уже вылетел. Записался в число волонтёров. Хотя особой нужды нет. Вакцина действует, твоя. А ту, что выдал Фармтек, не совсем. Там процент эффективности ниже 20. И в итоге сотни погибших на арене. Поговаривают, что стоял вопрос о зачистке системы. Она говорила тихо, но слова проникали под полок. Так ты не виноват. В том, что случилось, не виноват. Виноват и те, кто затеял эту игру. А он, он просто искал лекарство, разве в этом преступление? И всё-таки тебе ничего не грозит, насколько я знаю. Безопасники приходили, но ушли. Наш мистер Ульграст и перед безопасниками не отступит. Но в целом нам повезло. А ещё как? Что-то за свистело, заскрипело, но, кажется, этот скрип был слышен лишь самому Тайтеку. А потом он понял: медленно раскрывались лёгочные мешки, а потом так же медленно схлопывались. И работали они исключительно благодаря машине. Кажется, не стоило болщаться. А если он жив, это ещё не значит, что таковым останется. Правда, когда карантин снимут, непонятно. думаю, что и вправду продержат пару месяцев, если не дольше. Правильно. Нужно убедиться, что вирус не распространится. И пары месяцев недостаточно. Если вспомнить историю, то споры сибирской язвы могут спать годами. А я знаю про язву, откликнулась Захара. Этой так представил, что она улыбается. Но Лоту верит Что отпустят нас, когда проведут иммунизацию. Сейчас массово перепрофилируют заводы. Пара систем закрыта, но созвездие это сотни обитаемых миров, и население даже не миллиардами исчисляется. Леди Униер показала план. Знаешь, её популярность выросла настолько, что ей единогласно продлили срок и особые полномочия выделили. Я говорила, что создана специальная комиссия. И этот твой Мейсон с ней сотрудничает. Утверждает, что план принадлежал изначально Раху, что его привлекли как исполнителя. Но сдаётся не всё там так просто. Если бы Тайтек мог кивать, он бы кивнул. Разберутся. Она поклялась, что никто не уйдёт от ответственности. Стало не по себе. И если бы ты не был автором вакцины, если бы не лекарство, думаю, тоже отправился бы на рудники. Ты ведь знал, что работа с чумой незаконна. Не знал или не желал знать? Есть ведь протокол. Но Мейсен сказал, что всё договорено, что есть особое разрешение, что они не сами по себе, а выполняют задания совета. Вздох получился явным. Но сейчас ты герой. Сейчас ничего героического в себе ты к не ощущал. Правда в состоянии. Знаешь, до последнего все были уверены, что не получится, что ты будешь пятым. Они приходили все и советница тебе вручили золотую звезду. Вот матушка обрадуется. Она любит награды, а уж такой в её коллекции не было. Да и в коллекции Тай-Тека. Золотая звезда вручается за особые заслуги. И в истории лишь 74 случая. Тай-Тек получит 75-ю. Только как-то ни радости, ни гордости. А в животе что-то урчит. «Кахрай очень огорчался, что ты не приходишь в себя. Кажется, ему нужен совет, но он не знает, у кого еще его спросить». И всерьёз рассчитывает, что Тай-Тек ему подскажет? Человек, который в личной жизни испортил всё, что только возможно, и собственным поганым характером спровоцировал межпланетный кризис? И его женщина, она искренне волнуется, а иногда злится. Но не на тебя, что-то с управлением. Даниэр тоже. С Ахайором удалось связаться, так что больше его власти ничто не угрожает. Хотя он и разочарован, он ведь считал Миршара другом, а тот вошёл в сговор с советом, решил устроить республику. Идиоты. Почему? Чем плоха республика? Тем, она словно читала мысли. Или же дело в том, что мысли эти были до отвращения бесхитростны, что она не годится для нашего мира, для культуры, где важна личная сила, где свободный трон означает войну. а они рассчитывали. Погибли братья Данияра. И хорошо, что не все. Младшего не тронули, он был далеко. Да и решили, что не станет рисковать семьёй и возвращаться. Тем паче отречения официальные он ещё когда написал. Вот и устроили. Хуже всего, что Гарем пострадал. Убивать, правда, не стали. Всё-таки убивать это не цивилизованно, но родить они не смогут. То есть вроде бы кого-то восстановить удастся, но не всех. Зря они, конечно. Гарема Данияр им не простит. Всё остальное возможно, а вот женщины... Советница отправила миротворческие войска. Но это больше для порядка, потому что Учхар всё-таки вернулся и временно принял управление. Но временно. Данияр сам устроит суд и будет в своём праве. Лёгкие дышали, в желудке что-то ворочалось. Хоть ворочаться там было совершенно нечему. У лоты родственников тоже стало меньше. Они хоть к чуме отношений и не имеют, но всё равно много другого нашлось. А служба безопасности созвездия работать умеет. Может и так. Лёгкие можно попробовать локальную клеточную пересадку в аэрозоле, Если, конечно, у тайтека остался хотя бы один здоровый участок, с которого можно высеять здоровые же клетки. Процедура не из дешёвых, зато эффективна и малоинвазивна. Печень сложнее. Искусственный не вариант, разве что временный, пока не вырастет собственную. С почками то же самое. В целом, если он жив, если дышит, то перспективы открываются неплохие. Главное, чтобы мозг не пострадал, а его точно восстановить не получится. Тайтек сделал глубокий вдох на радость машине, которая отозвалась мигающими огоньками и разноголосицей. «Спокойнее!» — пригрозила Захара. «Тебе еще рано из капсулы выбираться. Да и Алина не готова пока к подвигу во имя любви». Вот меньше всего Тайтеку хотелось становиться чьим-то подвигом. Не переживай, пообещала Захарова. И кажется, она вновь улыбалась, хотя чему здесь было улыбаться-то? Я за ней присмотрю, и за тобой тоже. Почему-то отторжение это не вызвала, наверное, из-за болезни. Болезнь людей меняет.